Я вспомнил, что на вчерашний вечер таких телеграмм точно не было. Если только она не сегодняшняя. Спросил тогда у Джо. Не поинтересовался ли он, как мужик озвали? Джо ответил, что тот платил через банк о р д е н с к и й и потом принес оттуда чека переводе. Имя было Лукас. Попался, д у м а ю Здесь ты сволочь, спросил тогда у Джо. Продал ли тот Toyota со связью? Джо посмотрел на меня внимательно и ответил, что радиостанция у него в машине была, но ему ее в джип переставили. Но не слишком продвинутая, вполне стандартная, какими тут все пользуются. Еще я заметил, как Мария п и л а р на меня глянула. Сэм к тому времени с сыном на с т р е л ь б и щ е пошли. Сидели мы вчетвером. Джо помолчал, заказал еще четыре виски, пробегавшего мимо официанту. Затем спросил меня в упор, глядя, чем же этот Лукас меня заинтересовал так? Говорить правду. Подумал, подумал, да и решил сказать. В конце концов, из нас и так конспираторы в этой истории никудышные были. Тот же Джо прекрасно знает и про бой на дороге, и про то, что пришел я с конвоем, и про то, что отношения у меня с русскими военными тоже хоть куда. Включая дурака, у в а ж е н и е потерять. И я рассказал, что есть у нас очень даже твердая уверенность, что этот самый Лукас и есть организатор засады. Что если мы бы случайно в Портофранко не разговаривали с парой охотников, я упрощенную версию изложил, то засада могла бы и удастся, и потери бы у нас были не один человек, которого даже за сорок таких уродов менять жалко, а скорее всего мы все. Ну и если бы у них фланговые дозоры не курили на боевом посту. Рассказал про у п р а в л я е м о е м и н н о е п о л е во враге, фугас на дороге направлены. Сказал, что теперь нам стало известно, что организатор человек на л е н д к р у з е р е 75. Мол, это он у о х о т н и к о в м а р ш р у т отхода вы спрашивал. Что должен этот человек ждать результата нападения Воломо, а если что-то не так пойдет, рвануть отсюда в сторону Ньюрина. Но мы его здесь не нашли, а теперь вот как он проявился. у п о м и н а н и е Нюрина хорошо подействовало. Все поморщились, как будто я принес совершенно летних девочках и с п а н с и о н а За столом проподхваченный в молодости трипер поделился воспоминаниями. Джо был человеком спокойным и бывалым. Дочка в него пошла, уравновешенностью характера. А вот Мария Пелар, лакубанита наша, сбилась на испанский и затараторила чаще, чем шилка из всех четырех стволов. На английском так не получается, я точно знаю. Для этого надо, чтобы родной язык был итальянским или испанским. Самое ласковое, что она сказала, было элькаброн, каб... эль а еще много всего сказала и назвала по всякому. С ее слов выходило, что таких лосхиос д е п у т а которые на дороге засады организуют и честным людям жить мешают, надо резать на куски, причем медленно, куски жарить и свиньям скармливать. Джо переждал Тирадо Мари и Пилар, а затем спросил меня. Что мы хотим делать дальше? Я ответил, что есть у нас теория, что эти ребята ни одну засаду устроили, поэтому хотим мы вдвоем присоединиться к з а в т р а ш н е м у конвою на Нюрина, куда наверняка этот Лукас отправится, и по дороге захватить его и с собой увести, чтобы выяснить, кто таким бизнесом занялся и кому за это пулю в череп выписать. В общем, не вся правда, чего греха таить, но близко к ней. Тогда Джо спросил, почему мы не хотим сделать это в Аламо, позвать шерифа с помощниками и добровольцев из местных, арестовать этого Лукаса, вытрясти из него информацию, после чего повесить на площади под аплодисменты местных жителей и горячительные м а ш и местного школьного оркестра. Пришлось сказать, что Лукаса повесить нам мало, а жители Аламо за пределами округа особо не выезжают, а у вояк наших есть острое желание. загнать в могилу не только Лукаса, к о т о р ы й по нашему мнению, не главная фигура, но и тех, на кого он работает, потому что это теперь стало личным. С этими доводами Джо согласился. Я было с облегчением перевел дух, но тут меня шокировали дамы. Мария Пилар заявила, что едет с нами. Я а ш в и с к и поперхнулся, д е л и к а т н о намекнул, что это вроде как военная операция. которая проводится специально выделенными для этого людьми по приказу старшего воинского начальник, а и в его приказе ни слова не было про добровольцев из местных жителей. К тому же нам неизвестно, как поведет себя Лукас, и если что-то случится с Марией Пилар, мы до конца жизни себе не простим, потому что такой красоты я давно не видел. На это Мария Пилар не б р е ж н о сказала ха, сопроводив соответствующим жестом, и заявила, что я ее плохо знаю. И если этот Лука столько подумает сделать что-то не так, то она, Мария Пилар, может его пристрелить, нарезать на куски или о т д у б а с и т ь до полусмерти по своему выбору раньше, чем он хотя бы пальцем пошевелить успеет. Но удивило меня не это, а другое, то, что Джо подтвердил ее слова, и Джей Джей подтвердила и сказала, что сама бы с нами поехала, но обещала отцу перегнать две машины в Ваку, а там уже их ждут, поэтому она не сможет. И на этот Джон ничего не сказал, только на дочку свою с гордостью посмотрел, вот как воспитал мол. Видя, что я продолжаю искать повод к отказу, Мария Пилар сказала, что сомневаться уже поздно. В любом случае она завтра присоединится к этому конвою, и всем будет лучше, если мы возьмем ее в команду, чем она начнет действовать по собственной инициативе и заберет этого Лукаса Валамов в качестве дара местным жителям. А если мы потом с пленным перескочим в русский конвой? то она доедет с нами до базы, где и закупится б л а г о о л у ч н о патронами, а с обратным русским конвоем вернется в а л а м о А кроме того, если мы собираемся потом оторваться от охраны конвоя с пленным, то без нее у нас ничего не выйдет. Конфедератская охрана бдительна, и у них такие фокусы не проходят, а с ней все будет намного проще. Она их всех знает от первого до последнего, и для нее они что угодно сделают. И мозги она им запудрит лучше, чем мы все вместе взяты. е заодно со всей базой. А вот в это я поверил. Тем более, что мы и правда толком не знали, как будем уходить из конвоя. И Джо снова влез, сказал, чтобы я не сомневался и брал синириту с собой, мол ни за что не пожалею. Я посмотрел на с и н е р и т у и подумал, что пожалеть-то наверняка не пожалею. Только вот по соседству с ней мысли будут расплываться и путаться. Очень уж отвлекает Мария п и л а р а Родригес. От любых мыслей, кроме как о ней и самой. Это я и сказал вслух. Все захохотали, а Мария Пилар восприняла это как должное, привыкла, наверное.